Глава 17. Филантропы. Профессионалы и любители. Прошло полгода, и вот однажды мистер Крис Паркл сидел в приемной главного прибежища филантропии в Лондоне и дожидался аудиенции у мистера Сластигроха. В свои университетские годы мистер Крис Паркл, всегда интересовавшийся спортом, был знаком с многими адептами благородного искусства кулачного боя и не раз присутствовал на их профессиональных собраниях, где главные действующие лица выступали в боксерских перчатках. Теперь он имел случай столь же близко наблюдать профессиональных филантропов и отметил что по строению затылков они с точки зрения френологии являют поразительное сходство с боксерами. Все шишки, порождающие или сопровождающие наклонность набрасываться на своих ближних, были у них замечательно развиты. Через приемную то и дело проходили филантропы, и у всех у них был... Нарочито агрессивный вид, хорошо памятный мистеру Крис Парклу по встречам с боксерами, как будто они готовы были немедленно схватиться с любым оказавшимся под рукой новичком. Шла подготовка к небольшой духовной схватке где-то на выездной сессии главного прибежища, и филантропы держали пари за того или другого тяжеловеса. знаменитого своими ораторскими апперкотами или крюками, точь-в-точь, точь как увлекающиеся боксом трактирщики. Слушая их, трудно было понять, о чем идет речь, о предполагаемых резолюциях или о раундах. В главном менеджере этого матча, прославленном своей искусной тактикой во время председательства на подобных собраниях, Мистер Крис Паркл признал, хотя и облаченную в черный сюртук, но точную копию ныне покойного благодетеля родственных ему душ, некогда широко известного под именем Толстомордова Фого, который в былые дни надзирал за устроением магического круга, обнесенного кольями и веревкой. Только тремя качествами филантропы отличались от боксеров. Во-первых, все они были далеко не в форме. Слишком грузные, с избытком в лице и фигуре того, что знатоки бокса именуют «колбасным салом». Во-вторых, характер у них был много хуже, чем у боксеров, и выражения они употребляли, куда более грубые. В-третьих, боевой их кодекс явно нуждался в пересмотре, так как позволял им не только наседать на противника до полного его изнеможения, но и надоедать ему до смерти, бить его лежачего, наносить удары как угодно, пинать его ногами, втаптывать его в грязь и без пощады увечить и калечить его доброе имя за его спиной. В этом отношении представители благородного искусства были многоблагороднее проповедников любви к ближнему. Мистер Крис Паркл так глубоко задумался над этими сходствами и различиями и так загляделся на спешивших по своим делам филантропов, которые, по-видимому, все стремились что-то у кого-то урвать и отнюдь не имели намерения хоть что-нибудь кому-нибудь дать, что не расслышал, как его вызвали. Когда он, наконец, откликнулся, оборванный и схудалый филантроп на жалование, очевидно, столь ничтожным, что вряд ли бедняге пришлось бы хуже, если бы он служил у отъявленного врага человечества, проводил его в кабинет мистера Гроха. «Сэр!» — произнес мистер Сластегрох своим громовым голосом, словно учитель, отдающий приказание ученику, о котором он составил себе дурное мнение. «Сядьте!» — мистер Крис Паркл сел. Мистер Сластегрох обратился к нему не сразу. а сперва еще подписал последние два-три десятка из двух-трех тысяч писем, в которых такому же числу недостаточных семейств предлагалось немедля откликнуться, выложить денежки и стать филантропами, а если нет, то отправляться ко всем чертям. Когда он кончил, другой оборванный филантроп на жалование, очевидно, Бескорыстнейший из людей, если он всерьез принимал свою филантропическую деятельность, собрал все письма в корзинку и удалился, унося их с собой. — Нос мистер Крис Паркл! — сказал затем мистер Сластигрох, наполовину повернувшись вместе со стулом к мистеру Крис Парклу. и грозно насупился, словно добавил про себя. — Ну, с вами-то я живо разделаюсь. Ну — мистер Крис Паркл, дело все в том, сэр, что у нас с вами разные взгляды на священность человеческой жизни. — Разве? — спросил младший каноник. — Да, сэр. — Разрешите спросить, — сказал младший каноник, — каковы ваши взгляды на этот предмет? — Что человеческая жизнь должна быть для всех священна и неприкосновенна. — Разрешите спросить, — продолжал младший каноник, — каковы, по-вашему, мои взгляды? на этот предмет. — Ну, знаете ли, сэр, — отвечал филантроп, еще крепче упираясь кулаками в колени и еще более грозно сдвигая брови. — Вам они должны быть самому известны. — Без сомнения. ну вы начали с того, что у нас с вами разные взгляды. Стало быть, Вы составили себе какое-то представление о моих взглядах. Иначе вы не могли бы так сказать. Будьте добры, скажите, как вы представляете себе мои взгляды на этот предмет? — Если человек, — сказал мистер Сластигрох, — стерт с лица земли насильственным путем, молодой человек, Подчеркнул он, как будто это сильно ухудшало дело, а с потерей старого он бы еще кое-как примирился. — Как вы это назовете? — Убийством, — сказал младший каноник. — А как вы назовете того, кто это сделал? — Убийцей, — сказал младший каноник. — Рад слышать, что вы хоть это признаете, — заявил мистер Сластигрох самым оскорбительным тоном. — Откровенно говоря, я и этого не ожидал. И он опять уставил грозный взгляд на мистера Криспаркла. — Будьте добры объяснить, что вы, собственно, подразумеваете под этими непозволительными выражениями. «Я сижу здесь, сэр!» — возопил мистер Сластигрох, поднимая голос Дарева. «Не для того, чтобы меня запугивали!» «Как единственное лицо, находящееся здесь, кроме вас, я очень ясно отдаю себе в этом отчет», — ровным голосом ответил младший каноник. «Но я прервал ваше объяснение». «Убийство!» — продолжал мистер Сластегрох в своей самой эффектной ораторской манере, скрестив руки на груди, как бы в трагическом раздумии и с отвращением потрясая головой при каждом слове. «Кровопролитие! Авель! Каин! Я не вступаю в переговоры с Каином!» Я с содроганием отталкиваю кровавую руку, когда мне ее протягивают. Вместо того, чтобы немедленно вскочить на стул и до хрипоты приветствовать оратора, как, очевидно, сделали бы все члены братства после такой тирады на собрании, мистер Крис Паркл лишь спокойно переложил ногу на ногу, и кротко заметил. — Я не хотел бы прерывать ваше объяснение, когда вы его начнете. — В заповедях сказано — не убивай! — Никогда не убивай, сэр! Тут мистер Сласть-Грох выдержал укоризненную паузу, как будто его собеседник утверждал, что в заповедях сказано — — Немножко поубивай, а потом брось. — Там сказано также — не произноси ложного свидетельства на твоего ближнего, — заметил мистер Крис Паркл. — Довольно! — прогремел мистер Сластьегрох с такой грозной силой, что, будь это на митинге, зал разразился бы рукоплесканиями. «Довольно! Мои бывшие подопечные достигли теперь совершеннолетия, и я свободен от обязанностей, на которые могу взирать не иначе, как с дрожью отвращения. Но есть еще отчет по расходам на их содержание, которое они поручили вам взять». и балансовый остаток, который вам надлежит получить. Будьте любезны забрать все это как можно скорее. И разрешите вам сказать, сэр, что вы, как человек и младший каноник, могли бы найти для себя лучшее занятие. Кивок головой со стороны мистера Сластигроха. Лучшее занятие! Еще кивок. — Лучшее занятие! Еще кивок и три дополнительных. Мистер Крис Паркл встал, слегка раскрасневшись в лице, но безупречно владея собой. — Мистер Сластигрох, — сказал он, забирая указанные бумаги. — Какое занятие для меня лучше, а какое хуже? Это вопрос вкуса и убеждений. Вы, возможно, считаете, что наилучшее для меня занятие — это записаться в члены вашего общества? — Да уж, во всяком случае! — ответствовал мистер Сластигрох, угрожающе потрясая головой. — Было бы гораздо лучше для вас, если бы вы давно это сделали. — Я думаю иначе. — А также, по моему мнению, — продолжал мистер Сластигрох, все еще потрясая головой, — для человека вашей профессии было бы лучшим занятием, если бы вы посвятили себя уличению и наказанию виновных, вместо того, чтобы... предоставлять эту обязанность мирянам. А я иначе понимаю свою профессию и думаю, что она прежде всего возлагает на меня обязанность помогать тем, кто в нужде и горе, всем униженным и оскорбленным, — сказал мистер Крис Паркл. Но так как я убежден, что она не возлагает на меня обязанности всюду кричать о своих убеждениях, то я больше об этом говорить не буду. Одно только я еще должен вам сказать. Это мой долг перед мистером Невиллом и его сестрой, и, в меньшей степени, перед самим собой. В те дни, когда случилось это печальное происшествие, Душа мистера Невилла была мне открыта. Я знал все его чувства и мысли, и вовсе не желая смягчать или скрывать то, что в нем есть дурного и что ему надо исправить, я могу сказать с уверенностью, что на он говорил чистую правду. Имея эту уверенность, я отношусь к нему дружески». И пока у меня будет эта уверенность, я буду относиться к нему дружески. И если бы я по каким-то сторонним причинам стал относиться к нему иначе, я так презирал бы себя, что ничьи похвалы, заслуженные этим способом, не вознаградили бы меня за потерю самоуважения. «Добрый человек». Мужественный человек, и какой скромный. В младшем канонике гордыни было не больше, чем в школьнике, который на крикетном поле защищает воротца. Он просто был верен своему долгу, как в малом, так и в большом. Таковы всегда настоящие люди. Таковы они всегда были, есть и будут. — Нет ничего малого для истинного душевного величия. — Так кто же, по-вашему, совершил это убийство? — круто повернувшись к нему, спросил мистер Сластегрох. — Не дай, Господи, — сказал младший каноник, — чтобы я из желания обелить одного стал необдуманно чернить другого. Я... — Никого не обвиняю. — Ха-фа! — презрительно фыркнул мистер Сластигрох, ибо это был отнюдь не тот принцип, которым обычно руководствовалось филантропическое братство. — Впрочем, что ж, вас ведь нельзя считать незаинтересованным свидетелем. — В чем же моя заинтересованность? простодушно удивился младший каноник. У него не хватало воображения понять этот намек. — Вы, сэр, получали некоторую плату за вашего ученика. Это могло повлиять на ваше суждение, — грубо сказал мистер Сласть-Тигрох. — -а, а, и я надеялся ее сохранить, так что ли? догадался, наконец, мистер Крис Паркл. «Вы это хотели сказать?» «Ну, сэр!» — сказал специалист по любви к ближнему, вставая и засовывая руки в карманы. «Я не бегаю за людьми и не примеряю им шапки. Но если кому-нибудь кажется, что у меня есть для него подходящее, так, пожалуйста, пусть берет и носит». Это уж его дело, а не мое. Младший каноник некоторое время смотрел на него в справедливом негодовании. «Мистер Сластегрох», — сказал он затем, — «когда я шел сюда, я не думал, что мне придется обсуждать, насколько уместны в мирной частной жизни ораторские манеры и ораторские приемы, процветающие на ваших собраниях». Но вы показали мне такие образчики того и другого, что я считал бы, что получил по заслугам, если бы не выразил вам своего мнения. Так вот, ваши манеры, сэр, отвратительные». «Ну да, вам от них не сладко пришлось, сэр, понимаю». «Отвратительные», — повторил мистер Крис Паркл, игнорируя это замечание. Они противны справедливости, приличествующей христианину, и сдержанности, приличествующей джентльмену. Вы обвиняете в тяжком преступлении человека, которого я, хорошо зная обстоятельства дела и имея веские соображения на своей стороне, Считаю невинным. И от того, что мы расходимся в этом важном вопросе, что делаете вы, тотчас обрушиваетесь на меня, утверждая, что я не в силах понять всю чудовищность этого преступления, что я сам его пособник и подстрекатель. В другой раз и по другому поводу». Вы требуете, чтобы я поверил в какое-то вздорное заблуждение или даже злонамеренный обман, выдвинутый, одобренный и единогласно принятый на ваших собраниях. Я отказываюсь в него поверить, и вы тотчас объявляете, что значит, я ни во что не верю, раз не хочу поклоняться сфабрикованному вами Идолу, стало быть, я отрицаю истинного Бога. В другом случае вы на одном из ваших собраний делаете вдруг поразительное открытие, а именно, что война — это бедствие, и намереваетесь ее упразднить, сплетая целую цепочку нелепых резолюций и выпуская их в пространство, как хвост воздушного змея. Я не согласен с тем, что это ваше открытие, и ни на грош не верю в предложенное вами средство. Тогда вы объявляете, что я упиваюсь ужасами кровопролития, словно воплощенный дьявол. В другой раз во время одной из ваших бестолковых кампаний вы желаете наказать трезвых за излишество пьяниц — Я заступаюсь за трезвых, почему надо лишать их безвредного удовольствия и возможности при случае поднять настроение или подкрепить силы? Вы тотчас объявляете с трибуны, что я руководим гнусным замыслом обратить Божье создание в свиней и диких животных. Во всех таких случаях ваши глашатые, ваши поклонники и приспешники — Одним словом, все ваши филантропы любых чинов и степеней ведут себя, как обезумевшие малайцы, одержимые амаком набрасываются на всех несогласных, огульно приписывают им самые низкие и подлые побуждения. Вспомните хотя бы ваш недавний намек, за который вам следовало бы краснеть. Приводят цифры, заведомо произвольные и столь же односторонние, как финансовый баланс — в котором был бы учтен только один кредит или только один дебет. — Вот почему, мистер Сласть Грох, я считаю ваши приемы и ваши ухватки недопустимыми даже в общественной жизни. Там это плохой пример и дурное влияние, но когда их переносят в частную жизнь, это уже вовсе нестерпимое безобразие. — Вы употребляете сильное выражение, сэр. — воскликнул мистер Сласть Грох. — А я и хотел, чтобы они были сильные, — сказал мистер Крис Маркл. — Прощайте. Он стремительно покинул прибежище, но на улице вскоре перешел на свой обычный легкий ровный шаг, и на лице его заиграла улыбка. — Что сказала бы фарфоровая пастушка? — думал он, усмехаясь. если бы видела, как он отделал мистера Сластигроха в этой последней маленькой схватке, ибо мистер Крис Паркл был не чужд невинного тщеславия, и ему лестно было думать, что он взял верх над своим противником и основательно выколотил пыль из филантропического суртука. Он направился к Степл-ину, но не к тому подъезду, где обитали «П.Б.Т.» и «Мистер Грюджиус». Много скрипучих ступенек пришлось ему преодолеть, прежде чем он добрался до мансардного помещения, где в углу виднелась дверь. Он повернул ручку этой незапертой двери, вошел и остановился перед столом, за которым сидел Невил Ландлес. Эта комната под крышей имела какой-то заброшенный вид, также как и ее хозяин. От всего здесь веяло замкнутостью и одиночеством, и от него тоже. Косой потолок, громоздкие ржавые замки и засовы, тяжелые деревянные лари и медленно гниющие изнутри балки смутно напоминали тюрьму. И лицо у него было бледное, осунувшееся, как у заключенного. Однако сейчас солнце проникало в низкое чердачное окно, выступавшее над черепицей кровли, а подальше, на потрескавшемся и черном от копоти парапете, ревматически подпрыгивали легковерные степлынские воробьи, словно маленькие пернатые калеки, позабывшие свои костыли в гнездах. И где-то рядом... Трепетали живые листья, наполняя воздух слабым подобием музыки вместо той мощной мелодии, которую извлекает из них ветер в деревне. Мебели в комнате было очень мало, зато книг порядочно. О том, что все эти книги были выбраны, одолжены или подарены мистером Крис Парклом, легко было догадаться... по дружескому взгляду, которым он их окинул, войдя в комнату. — Как дела, Невил? — Я не теряю даром времени и усердно тружусь. — Хотелось бы мне, чтобы глаза у вас были не такие большие не такие блестящие, — сказал младший каноник медля выпустить его руку из своих. — Это они потому блестят, что вас видят, — ответил Невилл. А если бы и вы меня покинули, они живо бы потускнели. — Ну, ну, держитесь, — подбадривающим тоном сказал младший каноник. — Не сдавайтесь, Невил. Если бы я умирал, мне кажется, одно ваше слово меня бы оживило. Если бы мой пульс перестал биться, от вашего прикосновения он забился бы снова, — проговорил Невил. «Но я же и не сдаюсь, и работа у меня идет отлично!» Мистер Крис Паркл повернул его лицом к свету. «Немножко больше бы краски вот здесь», — сказал он, прикасаясь пальцем к собственным румяным щекам. «На солнышке надо почаще бывать». Невилл вдруг весь как-то сник. «Нет, для этого я еще недостаточно закален». — сказал он глухо. — Может быть, после, а сейчас еще не могу. Если бы вы испытали то, что я испытал там, в Клостергеме, когда, проходя по улице, я видел, как люди при встрече со мной отводят глаза и уступают мне дорогу, чтобы я как-нибудь ненароком их не задел и к ним не прикоснулся, вы не осуждали бы меня за то, что я не решаюсь выходить при дневном свете. «Бедный мой!» — сказал младший каноник с таким искренним сочувствием, что юноша порывисто схватил его руку. «Я никогда не осуждал вас, даже в мыслях не было, а все-таки мне хочется, чтобы вы это сделали. Я рад бы сделать, как вы хотите, это для меня самое сильное побуждение, но сейчас еще не могу. Даже здесь, в этом огромном городе, в потоке незнакомых людей — Я не могу поверить, что ничьи глаза не смотрят на меня с подозрением. Даже когда я, как теперь, выхожу только ночью, я чувствую себя отмеченным и заклейменным. Но тогда меня скрывает темнота, и это придает мне мужество». Мистер Крис Паркл положил руку ему на плечо и молча смотрел на него. «Если бы я мог переменить имя, — сказал Невил, — я бы это сделал. Но, как вы правильно мне указали, этого нельзя. Это было бы равносильно признанию вины. Если бы я мог уехать куда-нибудь далеко, мне, возможно, стало бы легче, но я об этом нечего думать по той же причине. И то, и другое было бы истолковано, как попытка убежать и скрыться». — Тяжело, конечно, быть прикованным к позорному столбу, когда ты ни в чем не виновен, но я не жалуюсь. — И не обманывайте себя надеждой, что какое-то чудо вам поможет, Невилл, — сказал мистер Крис Паркл с состраданием. — Да, сэр, я знаю. Время и общее течение событий — вот единственное, что может меня оправдать. И оправдает, в конце концов, Невилл. Я тоже в это верю, только вот как бы дожить до этого дня? Но, заметив, что уныние, которому он поддался, омрачает и младшего каноника, и, быть может, почувствовав, что широкая рука не так уж тверда и уверенно лежит у него на плече, как в начале, и как соответствовало бы ее природной силе, Он улыбнулся и сказал, «Во всяком случае, для занятий условия здесь отличные. А вы знаете, мистер Крис Паркл, как много мне еще надо учиться, чтобы иметь право называться образованным человеком, не говоря уже о специальных занятиях. Вы ведь посоветовали мне готовиться к трудной профессии юриста, а я, конечно, во всем буду следовать советам такого друга и помощника». Такого доброго друга и такого верного помощника. Он снял со своего плеча руку, в которой черпал силу и поцеловал ее. Мистер Крис Паркл снова посмотрел на книги, но не таким уже сияющим взглядом, как в первый раз, когда он только вошел. Из вашего молчания, мистер Крис Паркл, я заключаю, что этот план не встретил сочувствия у моего бывшего опекуна. «Ваш бывший опекун, — сказал младший каноник, — просто хм, просто очень неразумный человек, и никто, в ком есть хоть капля разума, не станет считаться с его сочувствием или его бесчувствием». «Ну что ж...» Устала, но не без юмора, вздохнул Невил. Остается радоваться, что при жестокой экономии я могу все-таки жить и дожидаться того времени, когда я стану ученым и буду признан невиновным. А не то на мне, пожалуй, оправдалось бы пословица «Пока трава вырастет, кобыла и сдохнет». Он раскрыл одну из книг, лежавших на столе, переложенную закладками и спещренную отметками на полях, и погрузился в разбор трудных мест. А мистер Крис Паркл сидел рядом, объясняя, исправляя ошибки и подавая советы. Служебные обязанности младшего каноника часто позволяли ему покидать Клостергем, Иногда он по две и по три недели не мог вырваться в Лондон, но и эти редкие посещения были столь же полезны, сколь драгоценны для Невилла. Покончив с текстами, которые Невилл успел подготовить, оба подошли к окну и, опершись на подоконник, стали смотреть вниз в маленький сад у дома. «На будущей неделе, — сказал мистер Крис Паркл, Кончится ваше одиночество. С вами будет преданный друг. — А все-таки, — возразил Невил, — это совсем не место для моей сестры. — Я этого не думаю, — сказал младший каноник. — Здесь у нее будет дело. Здесь нужна ее женская сердечность, ее здравый смысл и мужество. — Я хотел сказать, — пояснил Невил, — что обстановка здесь уж очень простая и грубая, и у сестры не будет ни подруг, ни подходящего общества. А вы помните только, что здесь будете вы, и что у нее будет задача вывести вас на солнышко? Оба помолчали, потом мистер Крис Паркл снова заговорил. «Когда мы с вами беседовали в первый раз, вы сказали, что сквозь все испытания, выпавшие на долю вам обоим, ваша сестра прошла нетронутой, и что она настолько же выше вас, насколько соборная башня выше труп в доме младшего каноника. Вы помните?» «Очень хорошо помню. Тогда я подумал...» Что это у вас так преувеличение, вызванное вашей привязанностью к сестре? Что я теперь думаю, неважно. Но вот что я хочу сказать. В том, что касается гордости, ваша сестра именно сейчас должна служить для вас примером. Во всем, из чего слагается благородный характер, она всегда пример для меня. Не спорю.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 — Я постараюсь во всем походить на нее, — сказал Невил. — Да, постарайтесь, — решительно ответил мистер Крис Паркл. — Будьте истинно мужественным, как она. — Уже темнеет, — добавил он через минуту. — Вы проводите меня, когда станет совсем темно? — И учтите, кстати, что мне по моим делам. Вовсе не нужно дожидаться темноты. Невил ответил, что проводит его сейчас же. Но мистер Крис Паркл сказал, что сперва должен из вежливости заглянуть к мистеру Грюджиусу. И потом он вернется, и если Невил сойдет вниз и подождет минутку, они встретятся у подъезда. Мистер Грюджиус сумерничал у открытого окна, Сидя с ногами на диванчике в оконной нише, Прямой как палка по всегдашнему своему обыкновению, С вытянутыми под прямым углом ногами, Он походил отчасти на колодку для снимания сапог. На столике у его локтя виднелись графин и рюмка. — Как поживаете, уважаемый сэр? — сказал мистер Грюджиус после многократных предложений гостю подкрепиться, которые тот отклонил с такой же любезностью, с какой они были сделаны. — И как поживает ваш питомец в квартире напротив, которую я имел удовольствие вам рекомендовать, зная, что она свободна и, вероятно, вам подойдет? Мистер Крис Паркл ответил в приличных случаю выражениях. «Очень рад, что квартира нравится вашему питомцу», — сказал мистер Грюджус. «Потому что, видите ли, завелась у меня причуда. Хочется, чтобы он всегда был у меня на глазах». Так как мистеру Грюджусу пришлось бы очень высоко поднять глаза для того, чтобы окно Невилла попало в его поле зрения, Эту фразу, очевидно, следовало понимать в переносном, а не в буквальном смысле. — А в каком состоянии вы оставили мистера Джаспера, уважаемый сэр? — осведомился мистер Грюджус. Мистер Крис Паркл ответил, что оставил его в добром здравии. — А где вы оставили мистера Джаспера, уважаемый сэр? Мистер Крис Паркл оставил его в Клойстергеме. — А когда вы оставили мистера Джаспера, уважаемый сэр? — Сегодня утром. — Ага, — пробурчал мистер Грюджус. — Он случайно не говорил, что собирается совершить поездку? — Куда? — Ну... «Куда-нибудь?» «Нет». «Потому что сейчас он здесь», — сказал мистер Грюджиус. Все эти вопросы он задавал, пристально глядя в окно. «И вид у него нельзя сказать, чтобы приятный». Мистер Крис Паркл тоже потянулся к окну, но мистер Грюджиус его остановил. «Если вы будете добры стать позади меня, вон там, где потемнее, и посмотреть на окно второго этажа в доме напротив, вы увидите, что оттуда тайком выглядывает некий субъект, в котором я признал нашего Клойстергемского друга». «Вы правы», — воскликнул мистер Крис Паркл. «Ага». — сказал мистер Грюджиус. Затем добавил, повернувшись так резко, что чуть не столкнулся головой с мистером Крис Парклом. — А как по-вашему, что замышляет наш Клостергемский друг? В памяти мистера Крис Паркла вдруг ярко вспыхнула последняя страничка из дневника Джаспера. Его даже словно толкнуло в грудь, как при сильной отдаче. и он спросил мистера Грюджиуса, «Неужели за Невиллом установлена слежка?» «Слежка?» — рассеянно повторил мистер Грюджиус. «Ну а как же?» «Конечно!» «Но это ужасно!» — горячо сказал мистер Крис Паркл. «Мало того, что это гнусно само по себе...» и может отравить человеку жизнь, но ведь это значит, что ему каждую минуту, куда бы он ни пошел, и что бы ни делал, будут напоминать о тяготеющем на нем подозрении». «Да, конечно», — все так же рассеянно проговорил мистер Грюджиус. «Это не он ли ждет вас вон там, у подъезда?» «Да». — Это он. — В таком случае вы уж меня извините, я не стану вас провожать. А вы не будете ли так добры сойти вниз и забрать его, и пойти с ним, куда вы хотели? И не подавайте виду, что заприметили нашего клостергемского друга? У меня, понимаете ли, есть сегодня такая причуда... Не хочется выпускать его из глаз. Мистер Крис Паркл, понимающий, кивнул и, простившись, вышел. Они с Невиллом отправились в город, пообедали вместе и расстались перед все еще недостроенным и незаконченным зданием вокзала, после чего мистер Крис Паркл поспешил на поезд, а Невилл повернул обратно, чтобы долго еще бродить по улицам, переходить мосты, скитаться в лабиринте незнакомых переулков и, сделав большой круг по городу под покровом дружественной темноты, довести себя до утомления. Было уже около полуночи, когда он, наконец, вернулся и стал подниматься по лестнице. Ночь была душная, все окна на площадках были открыты, Добравшись доверху, он вздрогнул от удивления. На этой площадке не было других квартир, кроме его собственной, а меж тем на подоконнике сидел незнакомый человек, и сидел-то он скорее как привыкший к риску стекольщик, чем как мирный обыватель, дорожащий своей шеей. Ибо находился не столько внутри, сколько снаружи как если бы вскарабкался сюда по водосточной трубе а не поднялся нормальным порядком по лестнице незнакомец молчал пока невел не вставил ключ в дверной замок но тут очевидно удостоверясь по этим действиям что перед ним тот кто ему нужен он соскочил с окна и подошел к невелу прошу прощения — сказал он. У него было открытое улыбающееся лицо и приветливый голос. — Бобы! Невилл в уставился на него. — Вьющиеся, — сказал незнакомец. — Красные, в соседнем окне, а квартира с другого подъезда. — сказал Невилл. — И еще резида и желтофиоль? — Точно, — сказал незнакомец. «Заходите, пожалуйста! Благодарю вас!» Невилл зажег свечи, и его гость сел у стола. Он был очень недурен собой, с юношеским лицом, но более солидной фигурой, сильной, широкоплечий. Ему можно было дать лет двадцать восемь или самое большее тридцать. И такой густой загар покрывал его лицо, что разница между смуглыми щеками и белым лбом Сохранившим естественную окраску там, где его заслоняла шляпа А также белизной шеи, выглядывавшей из-под шейного платка Могла бы, пожалуй, придать ему комический вид Если бы не его ярко-голубые глаза и сверкающие в улыбке зубы «Я заметил», — начал он «Кстати, разрешите представиться, моя фамилия Тартар» Нейвилл слегка поклонился. «Я заметил, простите, что вы большой домосед и что вам как будто нравится мой висячий садик. Если вы хотите, чтобы он был к вам поближе, я могу протянуть несколько бичевок и жердочек между вашим окном и моим, и вьющиеся растения сейчас же по ним поползут. А кроме того, у меня есть два-три ящика с резидой и желтофиолью». которые я могу пододвинуть к вашему окну по желобу. Для этого у меня имеется багор. Когда надо будет их полить или прополоть, я притяну их обратно, а, приведя в порядок, опять к вам подвину. Так что у вас с ними не будет никаких хлопот. Я не смел это сделать без вашего позволения, но вот и решил вас спросить. тартар к вашим услугам. Такая же квартира, как у вас, только с другого подъезда. «Вы очень добры!» «Ну что это ж такой пустяк! Я еще должен извиниться за свой поздний приход! Но я заметил, простите, что вы обычно гуляете по вечерам, и подумал, что меньше обеспокою вас, если дождусь вашего возвращения. Я всегда боюсь беспокоить занятых людей, так как сам я человек праздный. Вот уж чего бы я не подумал, глядя на вас!» да — Принимаю это за комплимент. Я действительно с ранней юности служил в Королевском флоте и был первым лейтенантом, когда оставил службу. Но мой дядя, тоже моряк, но не взлюбивший свою профессию, завещал мне порядочное состояние при условии, что я уйду из флота. Я принял наследство и подал в отставку. — Должно быть недавно? — Да, не очень давно. «До этого я лет двенадцать или пятнадцать слонялся по морям, а здесь поселился за девять месяцев до вас. Успел уже собрать один урожай. Вы спросите, почему я выбрал эту квартиру? А видите ли, последнее время я плавал на маленьком корвете, ну и подумал, что мне будет уютнее в таком помещении, где есть полная возможность стукаться головой о потолок. Кроме того, человеку, можно сказать, выросшему на корабле, Опасно сразу переходить к роскошному образу жизни. И еще мы, моряки, привыкли получать сушу малыми порциями, а тут вдруг на тебе целое поместье. Я и решил, что скорее приучусь быть крупным землевладельцем, если начну с ящиков». Он говорил, шутя, но с какой-то веселой серьезностью. «Однако», — сказал лейтенант, — «довольно уж я говорил о себе». Это отнюдь не в моих привычках. Это я только так, для начала, чтобы вам представиться. Если вы разрешите мне маленькую вольность, о которой я только что упоминала вы окажете мне истинное благодеяние. Все-таки у меня будет занятие. И не думайте, что я на этом основании стану вмешиваться в вашу жизнь или вам навязываться. Я далек от этого». Невилл сказал, что очень ему обязан и с благодарностью принимает его любезное предложение. «Буду очень рад взять ваши окна на буксир», — сказал лейтенант. «Когда я тут садовничал у себя в окне, а вы на меня смотрели, я тоже невольно на вас поглядывал и часто думал, простите, что вы чересчур уж прилежно трудитесь, а сами такой худой и бледный. Смею спросить, вы, может быть, перенесли недавно тяжелую болезнь? «У меня были тяжелые нравственные переживания», — смущенно проговорил Невилл. «Это иной раз дает те же последствия, что и болезнь». «Простите», — сказал лейтенант. Он тотчас с величайшей деликатностью снова перевел разговор на окна и попросил разрешения осмотреть соседнее с его собственным. Невилл растворил окно. и лейтенант немедленно выпрыгнул на крышу, словно был на корабле, где только что просвистали всех наверх, и хотел показать пример команде. — Ради бога! — вскричал Невил. — Куда вы, мистер Тартер? Вы разобьетесь? — Все в порядке! — ответствовал лейтенант, стоя на краю крыши и безмятежно оглядываясь по сторонам. «Очень хорошо. Лучшего и желать нельзя. Завтра же, натянув всю эту снасть, вы еще и проснуться не успеете. А теперь разрешите пожелать вам спокойной ночи. Я уж вернусь домой кратчайшим путем». «Мистер Тартер», — взмолился Невил, — «не надо смотреть на вас, и то голова кружится». Но мистер Тартер с кошачьей ловкостью, не потревожив ни одного листочка, Нырнул уже под сетку из красных вьющихся бобов И скрылся в своем окне, как в люке Мистер грюджус в эту минуту, отогнув занавеску на окне спальни В последний раз за день удовлетворял свою причуду Постоянно иметь жилище Невилла перед глазами К счастью, взору его было доступно лишь то окно, что смотрело на фасад а не то, которое выходило на заднюю сторону дома. Иначе загадочное появление человека на крыше и столь же непостижимое его исчезновение, пожалуй, надолго нарушило бы сон почтенного юриста. Но так как мистер Грюджиус ничего не увидел, даже света в окне, он перевел взгляд с окон на звезды, как будто хотел вычитать там нечто от него скрытое. Многие из нас этого хотели бы, но никто еще не научился разбирать знаки, из коих слагаются звездные письмена, и вряд ли когда научатся в этой жизни. А как понять язык, если не знаешь его азбуки?